Глава 23 Прошла неделя. Все это время я мало виделась с Анатолием. Только пару раз за вечерними трапезами в нашем доме и мельком в гостиной. Он избегал меня, а при редких встречах даже не заговаривал. Я видела, что он все еще сердится. Видимо, за те слова, которые я произнесла тогда в запале про содержанку. Но я не считала себя виноватой. И тем более не собиралась совершать прежних ошибок. «Довольно, обожглась уже». «Однако я должна была признать, что Анатолий совершенно не походил характером на свою вредную спесивую мать. Они были как два антипода, она вспыльчивая и злая, он сдержанный и мрачно спокойный. Вообще было удивительно, что у такой кровожадной тигрицы родился такой правильный воспитанный сын. Может, он пошел в своего отца? Но Муранов явно не разделял негативных чувств матери на мой счет». «Мало того, при любой возможности он продолжал защищать меня, когда мачеха уж больно рьяно придиралась. Оставалось меньше суток до оглашения завещания батюшки, и с каждым днем я все более переживала и волновалась. Завтра должен был приехать поверенный, вскрыть запечатанное завещание и огласить последнюю волю Абрикосова. За эти дни мы очень сдружились с Еленой. Она оказалась сердечной и отзывчивой девушкой». Постоянно утешала, убеждая, что батюшка наверняка оставил мне хоть какое-то наследство. Однако после слов мачехи и ее козней я уже мало надеялась на фабрику и постоянно размышляла о том, как жить дальше, после того, как останусь нищей. В тот день я нечаянно наткнулась в гостиной на мачеху, искала Лизу, которая опять убежала из нашей комнаты и не сказала мне куда. Малышка была слишком резвой и активной, чтобы долго усидеть на одном месте. потому я и искала ее в то воскресное утро по всему дому. «Ты уже нашла себе новое жилье, Мария?» – спросила меня мачеха. «Новое жилье? Но ты же помнишь, что послезавтра ты должна покинуть этот дом?» Таков был уговор. Я начала нервно перебирать конец тесьмы на платье. Это платье нежно-розового цвета было моим любимым, его купил мне Муранов еще во Франции. Но я думала, что могу. «Даже не рассчитывай, что останешься хоть на день дольше, своенравная девица!» спылила мачеха. «Я и согласилась-то на твое проживание здесь только по просьбе Анатолия. Но ты должна покинуть этот дом. Я на этом настаиваю и никаких отговорок не желаю даже слушать». Спустя пять минут я пулей вылетела из гостиной, возмущенная перебранкой с этой скверной теткой. Мне казалось, что за эту неделю Варвара Алексеевна возненавидела меня сильнее, чем это было по приезду. Я стремительно шла по коридору в сторону библиотеки и никак не могла успокоиться». Как же эта желчная мадам успела вывернуть все наизнанку и заставить нервничать. Однако я понимала, что послезавтра, после оглашения завещания, мне придется уехать из этого чудесного, ставшего уже родным дома. Дома моего отца. И это было так несправедливо. Все же я, как дочь Абрикосова, имела больше прав жить здесь, нежели его наглая вторая женушка, которая пришла на все готовое. Этот особняк полностью обустраивала моя мать, а строился он на деньги моего отца. И эта несправедливость просто выводила меня из себя. Я и моя дочка могли бы спокойно и после жить тут, если бы не черная злоба этой Мегеры. Может быть, мне поговорить с Еленой? Всю эту неделю она была моей подругой, с теплом говорила со мной. А Лизе даже показала мое любимое персиковое дерево, которое на удивление прижилось в этом холодном климате. Чтобы успокоиться, я захотела пройтись по саду и подышать свежим воздухом. Торопливо вышла на крыльцо, торопливо вышла на крыльцо, и тут же увидела среди деревьев светлое платье. Это точно была Елена, тонкая фигурка со светлыми волосами сестры. Я устремилась за ней в сад, решив поговорить с сестрой немедленно. Хотела попросить ее оставить меня и Лизу в доме после оглашения завещания. Все же Елена имела влияние на мачеху. Когда я приблизилась ближе, то невольно остановилась. Увидела, как Елена быстро подошла к старой липе. Там ее уже ждали. Мужчина. Высокую статную фигуру Муранова я узнала сразу. А ведь Анатолий сегодня еще не приезжал к нам в дом. Значит, сейчас он тайком пришел в сад, именно к Елене? Но зачем? Страшный ответ разъедал мои мысли. Мое сердце болезненно сжалось. Анатолий и Елена пришли на свидание. Конечно, где еще удобно встречаться наедине? Только тут, в саду, где никто не видит. Я знала, что мачеха не любит гулять по саду. потому для влюбленных это было самое безопасное место, чтобы их не увидели. Я спряталась за деревом и жадно следила за ними. Видела, как они о чем-то оживленно говорили, особенно Елена. Она размахивала руками. В какой-то момент она даже приникла к Анатолию, прижавшись к его груди. Я поняла, что он сейчас поцелует ее. Мое сердце билось как безумное, а по щекам побежали слезы. Но почему так все происходило? Отчего кому-то доставалось наследство и обалденный жених, а кому-то совсем ничего? Конечно, я имела в виду свою сестру и себя». Но отчего-то Муранов не поцеловал Елену. Он стоял как-то чересчур прямо и даже руки заложил за спину, вовсе не обнимая сестру. Потом он что-то коротко сказал. Елена отшатнулась от него и, приложив руку к губам, даже вскрикнула. «Я нахмурилась, не понимая, что происходит». Однако Елена уже взвелась с места и быстро побежала прочь. Я же непонимающе смотрела ей вслед и даже перестала плакать. Невольно смахнула пальцами слезы со своих ресниц. «Сударыня?» Неожиданно раздался мужской голос рядом. Я совсем не заметила Муранова, который быстро приблизился. Он тоже явно не ожидал меня увидеть здесь. На его лице читалось удивление. Видимо, он шел из сада и наткнулся на меня. «Доброе утро», – промямлила я, невольно оглядывая его. Этот камзол цвета темного индиго в купе с белой рубашкой и желтым жилетом невероятно шли к его зеленым глазам, оттеняя их яркий цвет. Густые темно-русые волосы, уложенные в хвост, гордый поворот головы, все было в нем великолепно. Он словно нарядился по какому-то важному событию, как мне показалось. «Я хотел видеть тебя, Маша», — сказал он вдруг. «Меня?» — опешила я. «Но разве он приехал не на свидание к моей сестре?» «Да, нам надо серьезно поговорить». «Я слушаю», — ответила я нерешительно. Приблизившись ко мне вплотную, Анатолий внимательно посмотрел прямо мне в глаза. Я также вглядывалась в его, ожидая дальнейших слов. Но он упорно молчал и кусал губы. Я не понимала, от отчего он молчит и так странно смотрит на меня. Неожиданно Муранов склонился ко мне. Сильные руки обхватили мою талию и прижали к себе. Виском я ощущала его горячее дыхание. Губы мужчины хрипло прошептали. «Как от тебя вкусно пахнет, моя ягодка!» «Моя ягодка?» Я окончательно опешила. Так он называл меня в ту единственную ночь, когда мы были близки. Его рука сильнее сжала талию, а его взгляд стал обжигающим. Я поняла, что он хочет поцеловать меня, и даже растерялась, но всего лишь на миг. «Не стоит расточать мне льстивые комплименты, ваше благородие, я на них больше не куплюсь», раздраженно заявила я. «Машенька, зачем ты опять сердишься?» спросил он, нахмурившись. «Уберите руки от моих шикарных прелестей, господин капитан!» Подделай я его, вспомнив, какие слова в ту ночь он говорил о моем теле. Неучтиво, скинув его теплую ладонь с талии отступила на шаг. «Вы их недостойны!» «Вот как!» — набычился он. «Ищите себе других девиц, готовых терпеть ваши вольные нравы. Мне так они поперек горла!» «И найду! Не беспокойся, вредина!» «Я же понимаю, что все ваши комплименты и прочее были только ради фабрики!» Бросила я обвинительно.